Глава 6. Свисающая с потолка белая люстра напоминает Элен верёвку висельника. Провода такие длинные, что тянутся на несколько метров, провисают в середине и тянутся дальше. Сама люстра не более чем кошмарное сплетение проводов в замысловатой петле. Несомненно, чудовищно дорогая с художественным посланием, которое Элен не в состоянии постичь, но как бы то ни было, странно видеть такую люстру в лобби отеля. Нечто настолько зловещее в этом месте, которое обязано излучать гостеприимство. Остальное не лучше. Кожаные кресла, расставленные вокруг узкого деревянного стола, и большой кусок серого камня в качестве стойки администратора. Даже картина над камином какая-то мрачная. На полотне сердито темнеют завитки серой и черной краски. «И как тебе?» — Эллен толкает Уилл в бок. «Мечта архитектора?» Она уже представляет, что он скажет позже. Дизайн, который раздвигает границы, эмоциональный, всеобъемлющий. Элин воспринимает подобные слова, не вдаваясь в их смысл. Для неё они создают своего рода поэзию. Когда Уилл говорит об архитектуре, восхищается кирпичом и штукатуркой, он открывает так много своих мыслей и чувств. Обожаю такое. Подобные здания оказали огромное влияние на архитектуру XX века. Стиль, который люди ассоциируют с модернизмом, впервые появился именно в санаториях. Уилл замолкает, заметив выражение её лица. Тебе здесь не нравится, да? Даже не знаю. Как по мне, выглядит слишком холодно. Прямо как в больнице. Такое огромное пространство и почти пустое. Всего несколько кресел да столов. Так и задумано, Элен слышит лёгкое напряжение в его словах. Он раздражён тем, что она не поняла. Белые стены, дерево, натуральные материалы, реверанс первоначальному дизайну санатория, чтобы выглядело стерильно. Элен кажется странным, что кто-то мог намеренно спроектировать совершенно лишённое тепла и комфорта помещение. Так делали в целях гигиены, но также считалось, что белизна привносит внутреннюю чистоту. Уилл показывает пальцами кавычки. В то время архитекторы экспериментировали, хотели понять, как дизайн влияет на людей. Здание вроде этого само по себе использовалось как медицинский инструмент. Каждая деталь создавалась, чтобы помочь пациентам выздороветь. А что насчёт всего этого стекла? Не уверена, что оно бы мне помогло. Элин смотрит через огромное окно на яростную метель, проносящуюся мимо снежные вихри. Почти ничего не отделяет её от внешнего мира, несмотря на исходящее от камина тепло. Она ёжится. Уилл следует за её взглядом. Считал, что естественный свет и вид на пейзаж тоже исцеляют. Может быть. Элин смотрит ему за спину, и взгляд останавливается на маленьком стеклянном ящике, свисающем с потолка на тонкой металлической проволоке. Подойдя ближе, Элин видит внутри серебристый флакон. Ниже надпись на французском и английском: Cracher, Spiton. Плевательница. широко использовалось пациентами, чтобы уменьшить распространение инфекции. Элин поворачивается к Уилу. Скажешь, это не странно, вот так повесить эту штуковину здесь в качестве художественной инсталляции? Да всё здание одна большая инсталляция. Уил касается её руки, и его тон смягчается. Дело же не в этом, да? Ты просто нервничаешь, верно, из-за того, что снова его увидишь. Элин кивает и прижимается к нему, вдыхая знакомый успокаивающий аромат его одеколона. базилик и тимьян с лёгким дымком. Прошло почти 4 года уил. Всё меняется, правда? Я понятия не имею, какой он. Понимаю. Уил крепко её обнимает, но не терзайся этими мыслями. Ты приехала сюда и начнёшь всё сначала, не только с языком, но и с делом хейлера. Пришло время подвести черту. Уилу легко так говорить, думает Элин. Он архитектор, каждый день начинает с чистого листа, всегда создаёт что-то новое. Именно это потрясло её в их первую встречу, каким свежим он выглядел, неприсыщенным. Элин вряд ли когда-либо встречала такого человека, оптимистичного, воспринимающего жизнь с восторгом, радующегося каждой мелочи. В тот день, когда они познакомились, она вышла на пробежку, закончила смену, которую провела главным образом за столом, разбираясь с бумагами, и решила пробежаться по берегу от своей квартиры в Тороне до Бриксхима. Лёгкая пробежка в 10 километров туда и обратно. Остановившись на набережной у пляжа, чтобы сделать растяжку, она заметила у стены уилла, вокруг него в солёном безветрии, висели клубы дыма. Он готовил барбекю: рыбу, перцы и курицу, пахнущую кумином и кориандром. Элин тут же почувствовала его взгляд, и буквально через минуту он обратился к ней с какой-то шуткой, какой-то банальностью. "Похоже, мне полегче, чем вам". Элин засмеялась, и они разговорились. Её тут же потянуло к Уилу. В его внешности было что-то необычное, что-то одновременно пугало и будоражило. Неряшливые светло-русые волосы, строгие очки в чёрной оправе, синяя рубашка с геометрическим узором и коротким рукавом, застёгнутая до самой шеи. Не её тип. Но всё встало на свои места, когда Уил рассказал, что он архитектор. С горящим взглядом он поведал подробности. Он занимается дизайном, в особенности зданиями смешанного назначения, обновляет набережные. Он показал новый комплекс ресторанов и квартир вдоль набережной, не здание, а сверкающий белый круизный лайнер, ставший на якорь. Элин знала, что это творение завоевало награды, была торжественная церемония открытия. Уилл рассказал, что любит арахисовое масло и музеи, сёрфинг и кока-колу. Элин тут же поразилась, с какой лёгкостью он всё это говорит. Никакой обычной неловкости между незнакомцами. Как поняла Элин, это потому, что он в ладу с самим собой. С ним ей не приходилось гадать, он был как открытая книга, и Элин тоже ему открылась, чего не делала уже давным-давно. Они обменялись телефонами, и Уилл позвонил в тот же вечер, а потом и на следующий день. Никаких страхов, никаких игр. Он задавал вопросы, Сложные вопросы о полиции и опыте Элин. Вскоре у Элин возникло чувство, что он видит её не такой, какой она видит себя. Эффект был головокружительным. Элин захотелось стать именно такой, какой её видел Уилл. С ним она открыла много нового: ходила в галереи, музеи, подпольные винные бары у пристани и etcétera. Они говорили об искусстве, музыке, идеях. покупали толстые книги с красивыми обложками и действительно их читали. Выбирались на выходные куда-нибудь в глушь. Она не привыкла к такому. До этого момента её жизнь была откровенно бескультурной: телевизор с субботними вечерами, дешёвые журналы, жаркое пап. Но ей следовало знать, что это долго не продлится, что в конце концов настоящая Элин выйдет наружу, одиночка интроверт, та, который проще убежать, чем протянуть руку. И в какой-то мере её злило, насколько новый образ держался на соплях все те несколько месяцев, пока у них получалось. Если бы Элин знала, что всё висит на волоске, настолько близко к краху, то держалась бы за уило крепче. Всего за несколько недель всё изменилось и разом закрутилось в водовороте. Матери перестали помогать лекарства. У Элин появился новый босс. И сложное дело. Не выдержав давления, она, как обычно, закрылась, отказалась рассказывать о своих чувствах, и тут же ощутила едва заметную перемену в их отношениях. Теперь Уилу не хватало её общества, и он не понимал, в чём дело. И тут же перестали работать границы, которые Элин установила в их отношениях, а он поначалу с радостью принял её личное пространство, независимость и нежелание присоединяться к нему иногда по вечерам. Элин чувствовала, что Уилл исподволь её проверяет, как ребёнок теребит шатающийся зуб: то работа допоздна, то отпуск с друзьями, больше ночей в разных квартирах. Чувствовала, что он не дополучает то, что привык от неё получать, и ищет это ему замену: обязательства, уверенность. Уилл хотел, чтобы их жизнь стала общей. Нарыв вскрылся полгода назад. В их любимом тайском ресторанчике Уилл спросил, не хочет ли она съехаться, найти квартиру для них двоих. Учитывая, что они встречались уже больше 2 лет, звучало вполне разумно, но Элин нашла какие-то отговорки, хотя и знала, что его терпение не безгранично. Ей нужно принять решение, время на исходе. Элин. Она поворачивается и охейт. Айзик. Он здесь.